Полная история Германии и Японии. Несколько лет назад, во Вторую мировую войну, я жил в мотеле по соседству со Свифтом. Это был мясокомбинат. Красивое слово, которое значит скотобойня. Там убивали свиней. Час за часом, день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем. Весна оборачивалась летом, лето осенью, а свиньям резали глотки, и потом следовала пронзительная жалоба, будто в мусорном баке включили оперную пластинку почему то я думал что убийство свиней как то связано с победой в войне видимо потому что с ней тогда было связано все первую неделю или две в отеле меня это страшно мучило вопли были невыносимы но потом я привык и они стали просто звуками как пение птицы на дереве дневной свисток радио проезжающие мимо грузовики человеческие голоса Или когда зовут на ужин? После ужина поиграешь. Когда свиньи не визжали, тишина была такая, будто сломался механизм.